Глава шестая. Генподрядчик расположился в другой части города. Их организация выступала управляющим органом, следившим за прочими подрядчиками, строителями, проектировщиками, грузоперевозчиками и остальными. Ну, в том числе и за нашим энергомагом. «Да ладно тебе, Игорь Сергеевич!» — успокаивал Михаил. «Пожурят да отпустят». Он вызвался подвести меня до места. Бригада осталась дежурить на истоке, так что поехал я один. Впрочем, что к лучшему. Генка мог бы вставить слово как исполняющий обязанности сенсора, но вот его физиономия вряд ли благотворно сказалась бы на настроении корпората. «Посмотрим», — ответил я сухо. «Говорить сейчас не хотелось. Слушать успокаивающие речи тоже». Ссылка в Тунгус стала для меня спасением от судебных разбирательств за нападение на дворянина и возможной тюрьмы на несколько лет. Если выгонят, ну, можно сразу в бобик садиться и просить подвести до ближайшего отделения полиции. Ну, я, конечно, не пропаду, но желательно избежать такой участи. Да и Петровича бросать не хотелось бы. Он мне здорово помог освоиться в «Новом мире», а я по сию пору не отплатил сполна. — Мы на месте, — сказал Михай, остановив машину напротив здания администрации. — Хм, да. Корпораты заняли главное здание в городе, выгнав оттуда половину сотрудников и потеснив градоначальника. Это мне Михай рассказал. Ему явно не нравилось такое положение дел, хотя к градоначальнику он не питал никаких теплых чувств. — Но по старой доброй русской традиции не любил, когда притесняют своих чужие. Даже если свои у него в печенках сидят. Ладно, спасибо, Михай. Слушай, черкани контакты с Ани, будь добр. А зачем тебе? Удивился он. Да есть у меня к нему предложение. Или ты хочешь с нами кататься по вызовам? Михай спешно оторвал листок из блокнота, завалявшегося в бардачке. Начал писать номер, но вдруг остановился. «Знаешь, давай я тебя сам туда довезу. Проведаю паренька заодно. Ну и хорошо, спасибо. Так даже лучше». Я вышел из машины и направился по лестнице ко входу и сразу же наткнулся на рамку детектора магии, по виду, установленную недавно. Слишком уж она выглядела ново и современно. По сравнению со стареньким ковром, стенами с деревянной отделкой прошлого века и запахом канцелярской древности. Что-то вроде засохшего клея, пожелтевшей бумаги и трескающегося на мебели лака. Иранка, черт бы ее побрал, запищала! — Стойте! — передо мной выступил охранник в костюме. — Нужно сдать все магосодержащие вещи. — Че, серьезно? — Мужик, я вообще-то не рвусь к вам в гости! — Могу хоть сейчас развернуться и уйти во освоясь, но вот звонареву будешь сам все объяснять. Фамилия заставила охранника немного растеряться. Я пожал плечами, уже начал разворачиваться, но он поддался на провокацию и остановил меня Погоди, щелточлю. Пока охранник переговаривался со своими старшими, я огляделся. Следы переезда были видны невооруженным взглядом. Кое-где стояли неразобранные коробки, появились явно новые приборы, вроде электронных замков, видеокамер, датчиков системы безопасности. А некоторые сотрудники совершенно не подходили под обстановку, выделяясь костюмами, которые стоили явно дороже самого здания. — Да, принял. Охранник закончил переговоры и снова обратился ко мне. — Подождите здесь. За вами сейчас придут. — И... Он встал рядом, продолжая на меня смотреть. Воцарилась довольно неловкая пауза. Мимо прошли пара сотрудников с документами. Один прямо-таки бежал. Видимо, опаздывал куда-то. А человек, который должен был за мной прийти, все никак не появлялся. «Ну что, работа не скучная? Нормально платит?» Я спросил первое, что пришло в голову. Я надеялся на игнор или пару коротких, ничего не значащих отговорок, но по искоркам во взгляде понял, что он только и ждал этого вопроса и уже набрал воздуха, чтобы реально отвечать. Но тут раздалось спасительное. — Игорь Сергеевич! — приятный женский голос раздался со стороны лестницы. — Идемте, вас уже ждут. — Слава Богу! — прошептал я и двинулся за ней. За ней это зажгучей, кореглазой брюнеткой, которая представилась Аленой. Стройненькая, улыбчивая, в больших очках, придающих ей особый шарм. Кабинет главного корпората находился на последнем этаже, Ну, скорее всего, тут раньше сидел градоначальник. По крайней мере, табличка «Звонарев Д.С.» была совсем свежей. «Прошу». Девушка указала на дверь, сияя все той же улыбкой. «И вы оставите меня одного?» — улыбнулся я в ответ. «Непременно. Он там такой сердитый. А я не хочу попасть под горячую руку». И ушла. Причем довольно быстро. Будто за дверью не корпорат сидел, а бомбу заложили. Ну да пофиг. Я открыл дверь и вошел в кабинет. В отличие от остального здания, тут постарались как следует. Свежий ремонт отдавал запахам дерева и камня. От прежней обстановки кабинета почти ничего не осталось. Одну стену полностью закрывал огромный экран, который пока не работал. Возле других стояли шкафы или на них висели картины. А в одном углу закрепили стойку с боксерской грушей. Массивный стол занимали компьютер, творец канцелярского назначения, похожий на металлическую коробку с фирменным дизайном, закрытый дипломат и тонкая папка. Однако сам Дмитрий Станиславович стоял возле окна. Наверное, единственное, что осталось от прежнего кабинета, это старинные подоконники и деревянные рамы. Либо не успели заменить, либо решили отдать дань истории. Но, ну, наконец-то, я уж думал, что вы решили проигнорировать меня, Игорь Сергеевич. И вам здрасте. Я продолжал задумчиво глядеть на город сквозь час а он продолжал задумчиво глядеть на город сквозь старое стекло и даже не повернулся в мою сторону. Я даже вещи разобрать не успел, и тут приходит сообщение о ЧП. Даже не удивлен, что именно ты его устроил. Звонарев наконец-то повернулся и глянул на меня прищуренными глазами. Лицо у него было немного помятое, но костюм словно только что из ателье привезли. На лице шевельнулись желваки. — Предотвратил, — возразил я, — как и в прошлый раз, между прочим. Ответ ему явно не понравился. Дмитрий нахмурился еще сильнее, повернулся и пошагал к столу, где уселся на мягкое кожаное кресло. Я сел на кресло напротив, устроился поудобнее, перекинув ногу на ногу. И я не предлагал сесть. Заметил звонарев. — но я решил пропустить мимо ушей его слова. «Давайте побыстрее перейдем к делу. Я тоже не успел распаковать вещи. Можно сказать, с поезда сразу в пекло отправился. И жутко устал, если честно. Это, кстати, было правдой. Я сейчас сидел в форме бригадира, весь пропахший магической пылью, кроме того, заляпанный грязью после бойни». Мне хотелось поскорее принять душ, развалиться на кровати и проспать до следующего дня, но я даже не в курсе, где находятся мои души и кровать. Так что настроение у меня было архипаршивое. — Игорь Сергеевич! — медленно прорычал Звонарев. — Не <Morrissey> забывайтесь! — О-о-о! Уже на «вы» обращается? «Да прогресс просто налицо!» Однако слишком злить этого корпората не стоит. Хоть и очень хотелось бы. Бросать Петровича в такой ситуации нельзя, поэтому я решил снизить накал. Послушайте, я только прибыл, но уже понимаю, что работы очень много. Очень! Мы столкнулись с полусотней грёбаных демонов, и... Я чуть не сказал про левак строителей, но пока стоит придержать эту информацию. И мои парни сейчас до сих пор дежурят на истоке, потому что больше некому это делать. Поэтому...» Тут мою речь прервали, в кабинет вошел знакомый парень, на лице которого еще остались следы прошлой встречи. «Дмитрий Станиславович, тут...» «Ой!» Он застыл на месте, увидев меня. «Подожди за дверью, Вячеслав!» Раздраженно рыкнул Звонарев, не сводя с меня глаз. «Но, Дмитрий Станиславович, это очень важно. И, и срочно!» Парень помахал планшетом как бы в доказательство своих слов. «Ты что, по-русски плохо понимаешь?» Звонарев стрельнул в подчиненного яростным взглядом, от отчего тот нервно сглотнул. Слава затих, пару секунд бегал глазами от меня к начальнику и обратно, а затем поспешно покинул помещение. — Кажется, там действительно что-то срочное, — хмыкнул я. Хм, он едва не обделался в попытке настоять на своем. Короче, мне сейчас этот гемор не к месту. Звонарев двинул в мою сторону папку, лежащую перед ним. Если послезавтра на бумагах будут подписаны отказы, можешь жить дальше. Я забрал документы и пробежался по диагонали. Это была форма отказа от претензий к компании за производственную травму. На троих человек, включая Степан Степановича. А если нет? Ответ доставил ублюдку удовольствие. И он совершенно этого не скрывал. Ну, тогда я использую тот факт, что ты приказал отключить систему защиты жилого комплекса. А это привело к тому, что демоны прорвались и ранили строителей. В общем, всех собак мы скинем на энергомаг. А уж они то переведут все стрелки на тебя. Ну, или на твоего руководителя. На это мне уже наплевать. Твою ж мать! Петрович тоже попадет под раздачу. Помог, называется, другу. Лады, принял. Захлопнул я папку. Послезавтра все будет. Надеюсь. А теперь будь так добр, закрой дверь с той стороны. Я с величайшим удовольствием исполнил просьбу Звонарева. Общая межклассовая истерия меня особо не касалась, но вот с этим ублюдком мы явно не сошлись характерами. Слава ждал снаружи, словно верный пес. Увидев меня, он встрепенулся и отошел, будто боялся получить новый фингал. Смешно! Меня как будто хоть сколько-нибудь заботило его присутствие. А вот новая знакомая, с которой мы пересеклись на лестнице, меня вполне интересовала. — Вы уже уходите? — удивилась Алена, поправив очки. — Ага. Мы быстро нашли общий язык. — Правда? Может, подскажете, как? А то меня поставили его помощницей, но я даже не знаю, как подступиться. — Ну, полагаю, что мой метод вам вряд ли подойдет а вот в кофе советую сыпать побольше сахара, больно морда у него кислая. Девушка хихикнула, прикрыв рот ладошкой, а затем подарила мне милую улыбку с ямочками на щечках. — У вас прекрасная улыбка, Алёна, — заметил я. — Правда? Спасибо. Она засияла еще больше и машинально поправила выбывший локон. Заставить женщину смеяться, похвалить ее улыбку и пригласить на свидание. Видел этот прием в каком-то фильме. Правда, на романтику сейчас времени ну никак нет. А опытным путем было выявлено, что метод работает только в тех случаях, когда можно обойтись и без него. Поэтому спешить с третьей частью не обязательно. К тому же шутка была так себе. Я попрощался, поймав на себе слегка растерянный взгляд Алены. Вышел из здания, сел в машину. Пока строители приходят в себя в больнице, займусь, пожалуй, кадровым вопросом. — С батей все равно придется говорить, — предупредил Михай. — Санчо парень головастый, хороший, но батька у него будь здоров. — В ежовых рукавицах сына держит. — Ладно, разберемся. Дом Санни, точнее его отца, находился на окраине города, в районе частного сектора. За высоким металлическим забором высился двухэтажный дом, а на дорогу выходили ворота большого гаража, минимум машины на три. В самом гараже кипела работа. За открытыми створками вспыхивал красноватый свет, который сопровождался магическим треском и периодически усиливался рев мотора. Даже на подходе чувствовался привкус металла, причем не только от поля, но и реального металла, и тепло, словно из кузницы. Михай остановился чуть поодаль и почему-то предпочел остаться в машине. А я подошел поближе и увидел, как над знакомым мне барсом что-то шаманит широченный мужик в рабочем комбинезоне и закрытой каске. Из коротких рукавов выглядывали волосатые накачанные руки в перчатках, на поясе мигали аккумуляторы магии, а вокруг летало несколько инструментов. Работяга, судя по всему, укреплял машину дополнительным защитным каркасом, одновременно загибая арматуру, прилаживая ее к корпусу и формируя цельнометаллический контур с помощью творца, который превращал различные куски металла в единую конструкцию. Что-то вроде сварки, но без электродов, швов и прочих атрибутов. Творец просто делал куски одним целым. А еще он попутно что-то правил под открытым капотом, периодически проверяя результат педалью газа. В общем, работа кипела вовсю. Но меня больше интересовали инструменты, парящие вокруг и работающие за целый отряд слесарей. Телекинетический блок — крутая штука, давно хотел себе такую. Мужик обернулся, выпустил из рук творец-объединитель, но тот продолжил работать, как ни в чем не бывало. «Кто ты?» — Прохрипел басом мужик. Вместе с этим он натянул маску на затылок и открыл бородатое лицо с широким горбатым носом, мощной челюстью, выступающим над бровьем и глубокими маленькими глазами. «Черт! Вот не стоя здесь буйвол с теми же отметинами, которые появились на машине после заварушки в карьере, я бы подумал, что ошибся адресом». Этот горилоподобный человек вот совершенно не был похож на Саню. — Борис Борисович? — на всякий случай спросил я. — Ну, так кто ты? На этот раз вопрос прозвучал несколько угрожающе, а тяжелый разводной ключ почему-то отпустил раму и подлетел к своему хозяину, зависнув у него за спиной. Явный такой намек, недвусмысленный, я бы сказал. Меня зовут Игорь Сергеевич. Я бригадир инженеров-оперативников компании Энергомаг. Мы с Александром. «А, -а, а, так это вы моего оболтуса выручили, воскликнул Борис Борисович. Голос его резко сменился на доброжелательный, а хрип отца даже добавило к гостеприимности неведомым образом. Борис Борисович протянул руку и крепко сжал мою кисть в приветствии. Пришлось немножко поднапрячься, чтобы не ударить в грязь лицом потому как лапа у него была, как две мои. Судя по легкому удивлению здоровяка, мне это удалось. Кстати, а где Александр? Вообще-то я пришел к нему. Правда? А зачем? Борис Борисович насторожился, но на этот раз хотя бы не угрожал разводным ключом. Да хочу предложить ему работу. Он нахмурился. Не, ну точно, горила Но что примечательно, он явно не глуп. Магия бывает разной, но пользоваться ей нужно уметь. И когда дело доходит до телекинеза, котелок должен варить отменно. Обычно люди даже с двумя собственными руками управляться не всегда могут. Тем более, если дело касается двух разных задач. Ну, например, левые забивать гвозди, а правые закручивать болты. Причем с разной скоростью, ритмом и так далее. Но вот Борис Борисович умудрялся работать сразу за нескольких человек. А делать это через телекинез было куда сложнее, чем собственными руками. Отрасти он их хоть с десяток. — Саша скоро подойдет, — наконец сказал Борис Борисович. Инструменты прекратили работать и послушно разложились по своим местам на полках вдоль стены. Борис Борисович, махнув мне, подошел к раковине вымыть руки, а я шагнул внутрь. Гараж был действительно добротным. Помимо «Барса» здесь стояли грузовой «Зубр», главный конкурент «Буйвола», на котором передвигается вся моя бригада, и обычная легковушка, ну, видимо, для езды по городу. «Решил укрепить машину», — ответил на немой вопрос Борис Борисович. Не слышал, чтобы на карьерах появлялось столько демонов. Резонно. То есть это необычное дело? Вот в том-то и дело, что нет. Борис Борисович задумчиво помотал головой. Дальше, на север, в дебрях, можно целые стаи встретить. Но вот так близко твари еще не подбирались. Привлек их исток. — Игорь Сергеевич! Наш разговор прервал вошедший Саня. Он держал в руках охапку арматурных прутьев. Видимо, он решил сделать из барса настоящую крепость на колесах, и я их прекрасно понимаю. Саня, настороженно оглядываясь, положил арматуру на пол и подошел ко мне. — Что-то случилось? — спросил он, оглянувшись на отца. — Черт! Может быть, я поспешил с выводами? Михай предупреждал, что у парня батя строгий. Но не слишком ли у того много власти над ним? Вот и сейчас он стоит, скрестив ручище на груди, и наблюдает, словно за детенышем. Ладно, попробовать стоит. Если я правильно понимаю, сажать за руль здешних опытных водил не стоит. Они привыкли только удирать от демонов. А кто и мог бы, уже устроен вполне хорошо. Дураков рисковать башкой просто так нет. А у Сани есть потенциал, смелость, которую следует направить в правильное русло. Сань, мне понравилось, как ты водишь. Не хочешь ли устроиться в бригаду оперативников? Это которые по авариям выезжают? Ага. И которые часто сталкиваются с демонами и выбросами магии? Именно. Саня вдохнул поглубже, поджал губы. И я вот прямо почувствовал, как он хотел повернуться, узнать, что думает отец. Тот помрачнел, смотрел из с подлобья, но не на меня, на сына. И все-таки парень выдержал и ответил сам. «Я... я хочу». И тут я увидел то, что убедило меня в правильности выбора. Искорка в глазах. Парень действительно хотел эту работу. — Может, кое-где навыков не хватает, но мы это поправим. Тут, главное, запал и крепкий фундамент, на котором можно строить бригадного водилу. Все это имелось. Но тогда предупреждаю, что график ненормированный, работы много, она опасная, но интересная, и платит хорошо. — Согласен! — куда увереннее воскликнул Саня. — Когда приступать? — Ну, вообще, я хотел тебя сразу припахать, но смотрю, вы заняты. — Ничего страшного, — пробасил снова Борис Борисович. Он говорил тише обычного и как-то задумчиво с натугой. — Сын, иди за вещами, я тут один справлюсь. Обрадованный Саня мигом помчался в дом, будто всю жизнь ждал этого дня. Наверное, и вещи у него были не хуже наших фирменных, как раз для похода. А я остался один на один с Борисом Борисовичем. А что, и правда хорошо водит? спросил он. Да, еще, правда, немного импульсивно, но это поправимо. Однако не боится рисковать, а в нашем деле это очень важно. Быть может, Михай водит лучше. Но я бы предпочел видеть за рулем Саню. Борис Борисович кивнул, хмурился, но гордость скрыть не смог. Добро. Пора ему мужчиной уже становиться, это то все под моим надзором, да под моим надзором. Я уж волноваться за него начал, сам понимаешь. — Конечно. — Вы только это... Пригоните вашу жестянку ко мне. Я ей хоть защиту годную поставлю, сделаю не хуже свои ласточки. И он похлопал по ощетинившейся раме барса. — Ласточка с коготками, однако. Я бы даже сказал, с клыками, когтищами, да и не ласточка вовсе. Однако увидеть нечто подобное на бригадном буйволе было бы тоже очень неплохо. Спасибо. Искренне поблагодарил я. Скоро подоспел Саня с вещами, точнее, с сумкой через плечо. Что там было у него внутри, я не знаю, но, надеюсь, что-то полезное. Мы двинулись к выходу, и Борис Борисович последовал за нами но когда он увидел Тура, вдруг остановился. Саня тоже остановился и встревоженно обернулся к отцу. «Что-то не так?» — спросил я. Михай почему-то сжался и нервно ухватился за руль. И он не глушил мотор, прямо как на истоке, когда была опасность нападения демонов. Не удостоив меня, ответом Борис Борисович прошагал к Туру, а Саня прошептал мне. Они, понимаете ли, не очень хорошо ладят. Дядя Миша как-то протаранил отцовскую тачку во время гонки. А по правилам это запрещено. Но дядя Миша уверял, что это не специально. Так получилось, что машина в дребезги разбилась. А батя? А что он? Не сразу понял вопрос Саня. А, да не, с ним все в порядке было. Машину жалко. И он не поверил дяде Мише. Обещал Кости пересчитать. Но все обошлось вроде бы без члена вредительства. Отсюда не было слышно. Но Михай с Борисом Борисовичем о чем-то поговорили, даже пожали руки. А затем Борис Борисович вернулся к сыну, дал последнее наставление и отпустил нас. Когда мы расселись по местам, Михай молчал и глядел в никуда. — Ты в порядке? — А? — Я говорю, в порядке. — да — Как прошло, дядь Миш? — спросил Саня с заднего сиденья. — Хорошо, вроде. Михай, будто очнувшись, часто моргал. — Сказал, что вопрос закрыт. Из гаража снова раздались рев мотора, треск творца и удары молотка. — Ну, вот и хорошо, — заключил я. — Михай, слушай, ты сильно занят? Просьба будет, причем не на пять минут. Да без проблем, пробормотал Михай, только вести будет Саня. Я? удивился парень. Ты, ты. Михай поморщился, разминая правую руку. Все, садись за руль. На исток мы вернулись уже к закату. Это и была моя просьба довести нас до лагеря. Я решил, что ночевать в комфорте, пока бригада дежурит в полях, будет не очень правильно поэтому мы заехали в магазин и отправились к ним. Парни обрадовались шуршащим пакетом с едой и кинулись разбирать провизию. Словно сидели здесь уже минимум неделю, а не полдня. Но вот особенно им пришлись по душе гигиенические капсулы, одноразовая магия, позволяющая за несколько секунд избавиться от грязи и пота. Кстати, полезная и практичная штука, да и стоит. Совсем недорого. Но я все-таки предпочитал душ. — Ну, как дела? — спросил я Генку. — Да в порядке. Защиту восстановили, сенсор молчит, бояр бдит. Я взглянул на нашего стрелка, сидевшего в турели. Он хоть слезал оттуда. — Ага, поесть и облегчиться. Ух ты ж! Серьезный боец. Только бы не переработал. Пожалуй, заменю его на посту чуть позже. — А пока нашли. — Ага, — ухмыльнулся Генка. — Удивительные люди. Исток еще строить не начали толком. Они уже успели руки нагреть. Пошли, покажу. Мы трогать не стали. И он отвел меня в диспетчерскую, куда демоны не успели прорваться. В высоком громоздком сейфе лежали пачки денег и новенькие контейнеры для генераторов. — Видимо, не очень опытные, — ухмыльнулся я. — Даже спрятать не удосужились. — Или не успели, — заметил Генка. Я ж говорю, даже начать толком не успели. — Что ж, это многое упрощает. Думаю, проблем с отказами от претензий не будет. Это очень хорошо. Но нужно быть осторожнее. Если нашелся тот, кто сбывает казенные запасы, значит, найдется и тот, кто их покупает. А вот это уже могло сулить проблемы, причем непонятно каких масштабов. Однако следующий день принес еще одну проблему. Буйную, наглую, дерзкую и фигуристую. Петрович, чтоб его, нашел нам сенсора. Хм... Только посоветоваться со мной забыл.